Глава 3. Вы, конечно, догадались, что пиратский корабль, угрожавший Сан-Патрика, некогда был флагманским кораблем испанского адмирала, а теперь именовался «андалузской красоткой», и его отправил туда капитан Блатт. Командовал кораблем Волверстон, ему было приказано продолжать демонстрацию и не давать маленькому жалкому форту передышки в течение 48 часов. Потом он должен был под покровом ночи незаметно уйти, до прибытия подкрепления, которое будет уже на подходе, и поспешить для нанесения удара по почти беззащитному Сан-Хуану. Весь понедельник из Сан-Патрико регулярно прибывали посыльные. Судя по их донесениям, Волверстон четко выполнял полученные указания. Посыльные же уверяли, что пиратов вынуждает держаться в отдалении непрерывный огонь из форта. Эти вести ободряли генерал-губернатора, питавшего надежду, что с часу на час Испанский адмирал застанет разбойников на месте преступления и немедленно уничтожит. "Завтра", сказал он. "Варгас с подкреплением будет в Сан-Патрико, и пиратам уже не удастся высадиться". Но следующий день принёс совсем не то, что ожидалось. На рассвете Сан-Хуан был разбужен громом орудий. Дон Себастьян покидал постель с радостной мыслью, что маркиз де Риконета возвещает о своём возвращении полным королевским салютом. Однако непрерывная пальба пробудила в нём опасение ещё до того, как он достиг виранды своего прекрасного дома. А когда он увидел оттуда то, что можно было разглядеть, опасения перешли в твёрдую уверенность. Капитан Блад наоборот проснулся в тревоге. Но его подозрения сразу же рассеялись. Даже если корабль и ушёл из Сан-Патрика до полуночи при лёгком западном ветерке дойти до Сан-Хуана за 12 часов невозможно. Да и Волверстон не мог так легкомысленно пренебречь его указаниями. Полуодетый капитан Блатт тоже бросился на веранду искать объяснение этой канонады и ужаснулся не меньше, чем генерал-губернатор, хотя и совсем по другой причине. Большой красный корабль, обстреливающий форт с расстояния полумилли, как две капли воды, походил на его арабеллу, которую меньше месяца назад он оставил на Тартуге чистить днище. Ему вспомнились слухи о налёте капитана Бладда на Картохену, и у него мелькнула мысль: неужели Пит Дайк и другие оставленные им люди стали плавать по морю, совершая налёты с нечеловеческой жестокостью, опозорившие когда-то Моргона и Мондберса? В это он никак не мог поверить. Однако же здесь перед ним был его корабль, окутанный дымом пушек. Стоявший рядом с Бладом генерал-губернатор по Артемико взывал то ко всем святым в календаре, то ко всем демонам в аду, прося засвидетельствовать, что здесь находится этот воплощённый дьявол, капитан Блад. Воплощённый дьявол со сжатыми губами не обращал внимания на его проклятия. Прикрыв ладонью глаза от утреннего солнца, он внимательно оглядывал красный корабль от позолоченного носа до высокого палуита, как будто бы Арабелла на всё же не Арабелла. Он не мог определить, в чём заключается отличие, хотя и улавливал его. Громадный корабль, разворачиваясь, обратился к нему бортам. И тут, даже не считая образцов, капитан понял, в чём дело. У этого корабля было на 4 орудия меньше, чем на его флагмане. "Это не капитан Блад", сказал он. "Не Блад? Скажите ещё, что я не Себастьян Мендес. Разве название корабля не Арабелла?" Это не Арабелла. Дон Себастьян презрительно глядел его на литыми курове глазами и протянул подзорную трубу. Простите, название на корме. Корабль разворачивался, чтобы дать залп правым бортом, и корма была видна полностью. Был отпрочёл, написанные золотыми буквами Арабелла. Ничего не понимаю, сказал он. Но в это время грянул залп, заглушивший его слова. И еще несколько тонн кладки обрушилось. Тут, наконец, загремели в ответ орудия форта. Огонь был яростным, ядра летели мимо цели, но, по крайней мере, вынудили атакующий корабль отойти за пределы досягаемости. — О, Господи, наконец-то они проснулись! — вскричал Дон Себастьян со злобной иронией. Глад пошел обуваться, приказав перепуганным слугам найти и оседлать ему коня. Пять минут спустя, когда он обутый, но по-прежнему полуодетый и вдевал ногу в стремя, Подлин него бушевал генерал-губернатор. Ответственность лежит на вас, кричал он. На вас и на вашем драгоценном адмирале. Ваши нелепые меры оставили нас беззащитными. Надеюсь, вы будете в состоянии ответить за это. Я ещё надеюсь и проучить этого разбойника, как кто бы он ни был. Капитан Блад, более разгневанный, но менее шумный, чем генерал-губернатор, говорил сквозь зубы. У него было ощущение, что он попался в собственную ловушку. Он тщательно составил хитроумный замысел обезоружить Сан-Хуан, оказалось лишь для того, чтобы явился какой-то мерзавец и выхватил добычу из-под носа. Блад не мог догадаться, кто этот мерзавец, но был почти уверен, что корабль не случайно назван Аравеллой, и не сомневался, что владелец корабля учинил в Картахене приписанные капитану Бладу зверства, но как бы там ни было, сейчас требовалось разгромить этого так не кстати появившегося мерзавца. По странной иронии судьбы капитан Блад, ставший жертвой собственной хитрости, вскоре уже скакал на коне, организуя оборону испанского города от нападения пиратов. Крепость он нашёл разрушенной, а её защитников в смятении. Из 100 оставленных там людей 10 были убиты и 30 ранены. 60 уцелевших были настроены решительно. На свете не существовало войск лучше испанской пехоты. Ну, из-за шеламяющей бестолковости командующего имя молодого офицера, не знали, что делать. Блад появился среди них как раз в то время, когда очередной бортовой залп снёс 20 ярдов крепостного вала. В похожем на колодец дворе, задыхаясь от пыли и едкого порохового дыма, он напустился на офицера, выбежившего ему навстречу. Вы собираетесь держать здесь свой отряд, пока люди и пушки не будут погребены в этих развалинах? Капитан Аранье возмущённо выпятил грудь. Мы готовы погибнуть на своих местах, сеньор. Расплачивайся за ваши ошибки. Умереть сумеет любой дурак. Но будь у вас столько же ума, сколько дерзости, вы бы извлекли несколько пушек, они вскоре понадобятся. Вытащите десяток орудий из завалов и укройте там, он указал на рощу перечных деревьев, менее чем в полумили со стороны города. Оставьте мне дюжину солдат обслуживать сохранившееся орудие. А всех остальных возьмите с собой и унесите раненых из этого опасного места. Когда доберётесь до рощи, пошлите за упряжками мулов, лошадей и волов. Но тот случай, если орудие придётся снова транспортировать, зарядите их кортечью. Шевелите мозгами и поторапливайтесь за дело. Если у капитана Арандия не хватало воображения, чтобы составить план, то, по крайней мере, он обладал нужной энергией, чтобы выполнить чужой замысел. Покоренный бодрой властностью коменданта, восхищенный мерами, простота и надежность которых стали ясны ему сразу, он усердно взялся за дело. А Блад тем временем принял командование батареей из десяти орудий на южном бастионе, откуда лучше всего простреливалась бухта. Дюжина солдат, выведенных из бездействия его энергией и вдохновленных его пренебрежением к опасности, выполняла приказы быстро и спокойно. Пират, дав залп правым бортом, Разворачивался, чтобы стрелять левым. Воспользовавшись этим манёвром и определив с возможной точностью, с которого борта будет произведён следующий залп, Блад перебегал от орудия к орудию, тщательно наводя их собственными руками. Едва он навел последнее, как красный корабль, положив руль против ветра, подставил левый борт. Блад выхватил у мушкетёра запаленный фитиль и выстрелил по этой широкой цели. Выстрел оказался не столь удачным, как он рассчитывал. Но и не пропал зря. Ядром снесло бушприт. Корабель отклонился от курса, чуть накренился, и как раз в этот миг был произведён очередной залп. В результате этого случайного крена ядра пролетели над фортом и взрыли землю за ним. Корабль тут же развернулся по ветру, чтобы уйти за пределы досягаемости ядер. Огонь крикнул: "Блат!" И остальные 9 орудий выстрелили одновременно. Узкая корма представляла собой трудноуязвимую цель, и Блад рассчитывал главным образом на моральный эффект. Но удача снова улыбнулась ему. Если восемь из 24 фунтовых ядер лишь взметнули брызги возле корабля, то девятое врезалось в корму, ускорив его ход. Из Франции одобрительно закричали "Viva Don Pedro!" и со смехом стали перезаряжать орудия. Их мужество вновь окрепло после этого первого, пусть и небольшого, успеха. Но теперь уже спешить было не нужно. Пирату требовалось время, чтобы убрать обломки бушприта, и прошёл целый час, пока корабль, идя в крутой бейд-винд, не направился обратно для совершения мести. Во время этой драгоценной передышки Аранье вытащил пушки под прикрытие рощи. Блад мог отступить туда и присоединиться к нему, но он остался на месте. И снова прибег к прежней тактике. Однако на сей раз его ядра пролетели мимо цели, а вся мощь залпа с пиратского корабля обрушилась на форт. Появилась ещё одна брешь в стене. Потом, очевидно, разъярённый неудачей и несомненно решив, судя по предыдущему залпу из форта, что в строю там осталось всего несколько орудий, да и те пока должны быть разряженными, пират подошёл поближе и, развернувшись, произвёл бортовой залп в упор. Последовал взрыв, потрясший здание в находящемся за милю отсюда Сан-Хуане. Бладу показалось, что громадные руки схватили его, приподняли, а потом с силой швырнули на землю. Он лежал полуоглушенный, с трудом дыша, а тем временем на землю градом сыпались гигантские камни стены форта, будто внезапно, обращаясь в жидкость, сползали вниз с грохотом водопада и замирали бесформенной грудой. Случайное ядро угодило в пороховой погреб. В порту пришёл конец. Сморя, словно эхо взрыва донеслись радостные возгласы пиратов. Блад приподнялся, стряхнул с себя глину и камни, которыми был полузасыпан. Откашлялся от пыли в горле и сосредоточился на своих ощущениях. Боль в бедре постепенно утихала, значит, перелома не было. Всё ещё полуоглушённый, он медленно встал на колени, потом и на ноги. Его порезанные руки кровоточили. Он ощущал боль от сильного ушиба. Весь был измазан пылью и грязью, но к счастью, ни одна его кость не была сломана. Однако из 12 солдат невредимыми оказались лишь пятеро. Шестой стонал, лёжа со сломанным бедром, седьмой сидел, потирая вывихнутое плечо. Остальные пятеро погибли и были погребены в образовавшемся от взрыва кургане. Блот собрался с мыслями, поправил пыльный парик и решил, что нет смысла задерживаться на этой груде мусора, которая только что была фортом. Пятирым уцелевшим он приказал позаботиться о двух пострадавших товарищах и, увидев, что их несут к пальмовой роще, поплёлся следом. Когда он достиг убежища под сенью ароматных деревьев, пираты готовились применить тактику, логически вытекающую из разрушения форта. Встав на опушке и прикрыв глаза от солнца, Блад ясно видел приготовления к высадке на берег. Пираты спустили пять шлюпок, и загруженные до предела они направились к берегу, а красный корабль стал на якорь, готовясь прикрывать огнём высадку. Нельзя было терять ни минуты. Блад вошёл под прохладную зелёную елень рощу, где его ждал Арания со своими людьми. Он одобрил расстановку орудий, заряжённых, как было приказано картечью, о которых пираты не подозревали тщательно определив место меньше, чем в миле, где враг будет высаживаться, приказал навести туда пушки и сам проверил прицел. Ориентиром Блатс набрал рыбацкую лодку, стоящую на берегу кверху килем в полукабельтове от пенистой кромки воды. Подождём, объяснила она ранги. Пока эти сучьи дети не поравняются с ней, а потом выдадим им пропуск в ад. Затем, чтобы скоротать минуты ожидания, стал читать испанскому капитану лекции о тончайших деталях военного искусства. Теперь вам ясна польза, которая может заключаться в отступлении от школярских правил и предубеждений в оставлении форта, который невозможно удержать, чтобы создать другой, импровизированный. Такая тактика даёт нам преимущество над этими негодяями. Через минуту вы увидите их уничтоженными. Победа, кажется, добытой из видимости поражения. Несомненно, все это было бы именно так, не вмешайся в неожиданный случай. Утро у капитана Араньи выдалось поучительным, а теперь он должен был получить еще и наглядное представление о бессмысленности разделения командования.